Ночью он не сомкнул глаз. За два часа до восхода солнца разбудил одного из юношей, спавших в том же шатре, и попросил показать, где живет Фатима. Они вышли вместе, и в благодарность Сантьяго дал ему денег, чтобы тот купил себе овцу. Потом попросил его разбудить девушку и сказать, что он ее ждет. Юноша-араб выполнил эту просьбу и получил денег еще на одну овцу. «А теперь оставь нас одних», — сказал Сантьяго, и юноша, гордясь тем, что помог самому советнику, и радуясь, что теперь есть на что купить овец, вернулся в свой шатер и лег спать. Показалась Фатима. Они ушли в финиковую рощу. Сантьяго знал, что нарушает обычаи но теперь это не имело никакого значения. «Я ухожу», — сказал он, — «но хочу, чтобы ты знала. Я вернусь Я тебя люблю, потому что...» «Не надо ничего говорить», — прервала его девушка. «Любит, потому что любит. Любовь доводов не признает». Но Сантьяго продолжал, — «потому что видел сон, повстречал царя Мельхиседека». Продавал хрусталь, пересек пустыню, оказался в оазисе, когда началась война, и спросил тебя у колодца, где живет алхимик. Я люблю тебя, потому что вся вселенная способствовала нашей встрече. Они обнялись, и тела их впервые соприкоснулись. — Я вернулся, — повторил сантьягу Прежде я глядела в пустыню с желанием. А теперь буду глядеть с надеждой. Мой отец тоже не раз уходил туда, но всегда возвращался к моей матери. Больше не было сказано ни слова. Они сделали еще несколько шагов под пальмами. А потом Сантьягу довел Фатиму до ее шатра. Я вернулся, как возвращался твой отец. Он заметил слезы у нее на глазах. Ты плачешь? Я женщина пустыни отвечала она пряча лицо но прежде всего я просто женщина раскрылась за пологом шатра уже занимался рассвет когда наступит день фатима выйдет и займется тем же чем занималась в течение стольких лет но теперь все будет иначе сантьяго нет больше у озиси и уазис потеряет для нее прежнее значения это раньше И совсем недавно он был местом, где росли пятьдесят тысяч финиковых пальм, где было триста колодцев, куда с радостью спешили истомленные долгой дорогой путники отныне, и впредь он будет для нее пустым. С сегодняшнего дня пустыня станет важнее. Фатима будет вглядываться в нее, пытаясь угадать, на какую звезду держит направление Сантьяго в поисках своих сокровищ. Поцелуя она будет отправлять с ветром, в надежде, что он коснется его лица и расскажет ему, что она жива, что она ждет его. С сегодняшнего дня пустыня будет значить для Фатимы только одно — оттуда вернется к ней Сантьяго. «Не думай о том, что осталось позади», — сказал алхимик, когда они тронулись в путь по пескам. «Все уже запечатлено в душе мира и пребудет в ней навеки. Люди больше мечтают о возвращении, чем об отъезде», — ответил Сантьяго, вновь привыкавший к безмолвию пустыни. «Если то, что ты нашел, сделано из добротного материала...» Никакая порча его не коснется, и ты смело можешь возвращаться. Если же это была лишь мгновенная вспышка, подобная рождению звезды, то по возвращении ты не найдешь ничего. Зато ты видел ослепительный свет. Значит, все равно пережить такое стоило. Он говорил вроде бы об алхимии, но Сантьяго понимал, что он имеет в виду. Почему? Трудно было не думать о том, что осталось позади. Однообразный ландшафт пустыни заставлял вспоминать и мечтать. Перед глазами у Сантьяго все еще стояли финиковые пальмы, колодцы и лицо возлюбленной. Он видел англичанина с его колбами и ретортами, погонщика верблюдов, истинного мудреца, не ведавшего о своей мудрости. «Наверное, алхимик никогда никого не любил», — подумал он. А тот рысил чуть впереди, и на плече его сидел сокол. Он-то отлично знал язык пустыни, и когда останавливались, взлетал в воздух в поисках добычи. В первый день он вернулся, неся в когтях зайца. На второй — двух птиц. Ночью они расстилали одеяло, Костров не разводили, хотя ночи в пустыне были холодные и становились все темнее, по мере того, как убывала луна, всю первую неделю. Они, если и говорили, то только о том, как бы избежать встречи с воюющими племенами. Война продолжалась. Ветер иногда приносил сладковатый запах крови. Где-то неподалеку шло сражение. И ветер напоминал юноше что существует язык знаков, всегда готовый рассказать то, чего не могут увидеть глаза. На восьмой день пути алхимик решил устроить привал раньше, чем обычно. Сокол взмыл в небо, алхимик протянул Сантьягу флягу с водой. — Странствие твое близится к концу, — сказал он. — Поздравляю, ты не свернул со своего пути. — А ты весь путь молчал. Я-то думал, ты научишь меня всему, что знаешь. Мне уже случалось пересекать пустыню с человеком, у которого были книги по алхимии, но я в них ничего не понял. — Есть только один путь постижения, — отвечал алхимик, — действовать. Путешествие научило тебя всему, что нужно. Осталось узнать только одно. Сантьяго спросил, что же ему осталось узнать, — Но алхимик не сводил глаз с небосвода он высматривал там своего сокола. — А почему тебя зовут алхимиком? — Потому что я и есть алхимик. А в чем ошибались другие алхимики, те, что искали и не нашли золота? Ошибка их в том, что они искали только золото. Они искали сокровища, спрятанные на пути, а сам путь обходили. — Так чего же мне не хватает? — повторил свой вопрос юноша. Алхимик по-прежнему глядел в небо. Вскоре вернулся с добычей сокол, они вырыли в песке ямку, развели в ней костер, чтобы со стороны нельзя было заметить огонь. — Я алхимик, потому что я алхимик, — сказал он, — тайны этой науки достались мне от деда, а ему от его деда и так далее, до сотворения мира. А в те времена вся она умещалась на грани изумруда. Люди, однако, не придают значения простым вещам, а потому стали писать философские трактаты, стали говорить, что они-то знают, в какую сторону надлежит идти, а все прочие нет. Но изумрудная скрижаль существует и сегодня. А что же написано на ней? Поинтересовался юноша, алхимик минут пять что-то чертил на песке, а Сантьяго тем временем вспоминал, как повстречал на площади старого царя, и ему показалось, что с той поры прошли многие-многие годы. — Вот что написано на ней, — сказал алхимик, окончив рисунок. Сантьяго приблизился и прочел. — Так ведь это же шифр! Разочарованно воскликнул он, — это вроде книг англичанина. Нет, это то же, что полет ястребов в небе. Разумом его не постичь. Изумрудная скрижаль — это послание души мира. Мудрецы давно уже поняли, что наш мир сотворен по образу и подобию Рая, самосуществование этого мира гарантия того, что существует иной, более совершенный, всевышний сотворил его для того, чтобы люди сквозь видимое прозревали духовное и сами дивились чудесам своей мудрости. Это я и называю деистие. Я должен прочесть изумрудную скрижаль Если б ты был сейчас в лаборатории алхимика, то мог бы изучить наилучший способ постичь ее. Но ты в пустыне, значит, погрузись в пустыню. Она, как и все, что существует на земле, поможет тебе понять мир. Нет надобности понимать всю пустыню. Одной песчинки достаточно для того, чтобы увидеть все чудеса творения. А как же мне погрузиться в пустыню. Слушай свое сердце. Ему внятно все на свете, ибо оно сродни души мира и когда-нибудь вернется в нее. В молчании они ехали еще двое суток. Алхимик был на стороже. Они приближались к тому месту, где шли самые ожесточенные бои, а юноша... Все пытался услышать голос сердца. Сердце же его было своенравно. Раньше оно все время рвалось куда-то, а теперь во что бы то ни стало стремилось вернуться. Иногда сердце часами рассказывало ему проникнутое светлой печалью истории, а иногда так ликовало при виде восходящего солнца, что Сантьяго плакал в тихомолку. Сердце учащенно билось. Когда говорило о сокровищах, И замирала, когда глаза юноши оглядывали бескрайнюю пустыню. «А зачем? Мы должны слушать сердце!» — спросил он, когда они остановились на привал. «Где сердце, там и сокровище». Сердце у меня заполошное, — сказал Сантьяго, — мечтает, волнуется, тянется к женщине из пустыни, все время о чем-то просит, не дает уснуть, всю ночь напролет, стоит лишь вспомнить о Фатиме. Вот и хорошо. Значит, оно живо. Продолжай вслушиваться. В следующие три дня они повстречали воинов, а других видели на горизонте. Сердце Сантьяго заговорило о страхе, стало рассказывать ему о людях, отправившихся искать сокровища, но так их и не нашедших. Порой оно пугало юношу мыслью о том, что и ему не суждено отыскать их, а, может быть, он умрет в пустыне. Иногда твердило, что от добра добра не ищут, у него и так уже есть возлюбленное и много золотых монет. сердце меня — сказал он алхимику, когда они остановились дать коням передохнуть. — Не хочет, чтобы я шел дальше. — Это хорошо, — повторил тот. — Это значит, оно не омертвело. Вполне естественно, что ему страшно отдать в обмен на мечту все, что уже достигнуто. Так зачем же мне слушаться его? Ты все равно не заставишь его замолчать. Даже если сделаешь вид, что не прислушиваешься к нему, — Оно останется у тебя в груди и будет повторять то, что думает о жизни и о мире, и будет предавать меня. Предательство — это удар, которого не ждешь. Если будешь знать свое сердце, ему тебя предать не удастся, ибо ты узнаешь все его мечтания, все желания, и сумеешь справиться с ними, а убежать от своего сердца никому еще не удавалось. Так что лучше уж слушать его, и тогда не будет неожиданного удара. Они продолжали путь по пустыне, и Сантьяго слушал голос сердца. Вскоре он уже наизусть знал все его причуды, все уловки, и принимал его таким, каким оно было. Юноша перестал испытывать страх и больше не хотел вернуться, было уже поздно, да и сердце говорило, что всем довольна. А если я иногда жалуюсь, что ж я ведь человеческое сердце, мне это свойственно. Все мы боимся осуществить наши самые заветные мечты, ибо нам кажется, что мы их уже недостойны, или что мы все равно не сумеем воплотить их. Мы, сердца человеческие, замираем от страха при мысли о влюбленных, расстающихся навсегда, о минутах, которые могли бы стать, да не стали счастливыми, о сокровищах, которые могли быть найдены, но так навсегда и остались похоронены в песках, потому что, когда это происходит, мы страдаем. Мое сердце боится страдания. Сказал он алхимику, как-то ночью, глядя на темное безлунное небо. А ты скажи ему, что страх страдания хуже самого страдания. И ни одно сердце не страдает, когда отправляется на поиски своей мечты, ибо каждое мгновение этих поисков — это встреча с Богом и с Вечностью. Каждое мгновение — это встреча сказал санягу своему сердцу покуда я искал свое сокровище все дни были озарены волшебным светом ибо я знал что с каждым часом все ближе к осуществлению моей мечты покуда я искал свое сокровище я встречал на пути такое о чем не мечтал никогда если бы не отважился попробовать невозможное для пастухов и тогда сердце его успокоилось на целый вечер и ночью Сантьяго спал спокойно а когда проснулся сердце принялось рассказывать ему о душе мира сказала что счастливый человек это тот кто носит в себе бога и что счастье можно найти в мгновенной песчинке о которой говорил алхимик ибо для того чтобы сотворить эту песчинку вселенной потребовались миллиарды лет «Каждого, живущего на земле, ждет его сокровище», — говорило сердце. «Но мы, сердца, привыкли помалкивать, потому что люди не хотят обретать их. Только детям мы говорим об этом, а потом смотрим, как жизнь направляет каждого навстречу его судьбе. Но, к несчастью, лишь немногие исследуют по предназначенному им пути». Впрочем, мир внушает опасения, и потому в самом деле становится опасен. И тогда мы сердца говорим все тише и тише, мы не замолкаем никогда, но стараемся, чтобы наши слова не были услышаны, не хотим, чтобы люди страдали от того, что не вняли голос в сердце. Почему же сердце... — Не подсказывает человеку, что он должен идти к исполнению своей мечты? — спросил Сантьяго. — Потому что тогда ему пришлось бы страдать, а сердце страдать не любит. С того дня юноша стал понимать свое сердце и попросил, чтобы отныне, как только он сделает шаг прочь от своей мечты, сердце начинало сжиматься и болеть, подавая сигнал тревоги, и поклялся, услышав этот сигнал, возвращаться на свой путь. В ту ночь он все рассказал алхимику, и тот понял, что сердце Сантьяго обратилось к душе мира. А теперь что мне делать? Продолжать путь к пирамидам и не упускать из виду знаки. «Сердце твое уже способно указать тебе, где сокровища». «Так мне этого не хватало прежде?» «Нет, не хватало тебе вот чего», — ответил алхимик и стал рассказывать. «Перед тем, как мечте осуществиться, душа мира решает проверить, все ли ее уроки усвоены, и делает она это, для того, чтобы мы смогли получить вместе с нашей мечтой и все преподанные нам в пути знания. Вот тут-то большинство людей изменяет мужество. На языке пустыни это называется умереть от жажды, когда оазис уже на горизонте. Поиски всегда начинаются с благоприятного начала, а заканчиваются вот этим испытанием. Сантьяго вспомнил старинную поговорку, ходившую у него на родине. «Самый темный час перед рассветом». На следующий день впервые возникли признаки настоящей опасности. К путникам приблизились три воина и спросили, что они здесь делают. хочу с соколом», — ответил алхимик. «Мы обязаны удостовериться, что у вас нет оружия», — сказал один из них. Алхимик, не торопясь, слез с коня. сантьяго последовал его примеру. — Зачем ты везешь с собой столько денег? — спросил воин, обыскивая сумку юноши. — Деньги нужны мне, чтобы добраться до пирамид. Раб, обыскивавший алхимика, нашел у него маленькую хрустальную склянку с какой-то жидкостью и желтоватое стеклянное яйцо размером чуть больше куриного. — Что это такое? — спросил он. Философский камень, эликсир бессмертия, великое творение алхимиков. Тот, кто выпьет эликсир, не будет знать болезней. Крошечный осколок этого камня превращает любой металл в золото. Всадники разразились неудержимым хохотом, и алхимик вторил им. Они сочли его ответ очень забавным, и, не чиня никаких препятствий, разрешили путникам ехать дальше. — Ты с ума сошел? — спросил Сантьяго, когда воины были уж достаточно далеко. — Зачем ты это сделал? — Зачем? — Чтобы показать тебе простой закон, действующий в мире, — отвечал алхимик. — Мы никогда не понимаем, какие сокровища перед нами. Знаешь почему? — Потому что люди вообще не верят в сокровища. Они продолжали путь. С каждым днем сердце Сантьяго становилось все молчаливее. Ему уже не было дела ни до прошлого, ни до будущего. Оно довольствовалось тем, что разглядывало пустыню, да вместе с юношей пило из источника души мира. Они с ним стали настоящими друзьями, и теперь ни один не смог бы предать другого. Когда же сердце говорило то для того лишь чтобы вдохнуть уверенность и новые силы в Сантьяго, на которого иногда угнетающе действовало безмолвие, сердце впервые рассказало ему о его замечательных качествах, об отваге, с которой он решился бросить своих овец, и об энтузиазме, с которым трудился в лавке. Рассказало оно еще и о том, чего Сантьяго никогда не замечал, об опасностях столько раз подстерегавших его. Сердце рассказало, как куда-то девалось ружье, которое он утащил у отца, он вполне мог поранить или даже застрелить себя. Напомнило, как однажды в чистом поле юноша стало дурно, началась рвота, а потом он упал и заснул. В это самое время двое бродяг подкарауливали его, чтобы убить, овец угнать. Но поскольку Сантьяго так и не появился, они решили, что он повел стадо другой дорогой и ушли. Сердце всегда помогает человеку, — спросил он. Не всякому, только тем, кто следует своей судьбе, ищу детям, пьяным и старикам. Это значит, что они вне опасности, это значит всего лишь, что их сердца напрягают все свои силы. однажды Они проезжали мимо того места, где стали лагерем войны одного из враждующих племен. Повсюду виднелись вооруженные люди в нарядных белых бурнусах, они курили на Аргюле и беседовали о битвах, на Сантьяго и Алхимика. Никто не обратил ни малейшего внимания. «Мы вне опасности», — сказал юноша, когда они миновали бивак, — «доверяй своему сердцу» но никогда не забывай о том, что ты в пустыне. Когда люди воюют между собой, до души мира доносится шум битвы, никому не удастся избежать последствий того, что происходит под солнцем. В голосе алхимика угадывался гнев. — Все одно целое, — подумал Сантьяго. И тотчас, словно бы в доказательство правоты старого алхимика, в пустыне появились два всадника, пустившихся вдогонку за путешественниками. — Дальше вам нельзя ехать, — сказал один из воинов, поравнявшись с ними. — Тут идут военные действия. — Нам недалеко, — отвечал алхимик, пристально глядя ему в глаза. Воины на мгновение замерли, а потом пропустили путников. Сантьяго был поражен. «Ты усмирил их взглядом?» «Взгляд показывает силу души», — отвечал алхимик. «Это так», — подумал юноша, вспомнив, что когда они проезжали мимо Бивака, кто-то из воинов долго смотрел на них. Он находился так далеко, что даже лица его нельзя было разглядеть, и все-таки Сантьяго чувствовал на себе его взгляд. И вот, когда они начали подъем в гору закрывавшую весь горизонт. Алхимик сказал, что до пирамид осталось два дня пути. «Но если нам скоро предстоит расстаться, научи меня алхимии, тебе уже нечему учиться. Ты знаешь, что наука это в том, чтобы проникнуть в душу мира и найти там предназначенные тебе сокровища. Я говорю о другом. Я хочу знать, как превращать свинец в золото». Алхимик не стал нарушать безмолвие пустыни и ответил лишь тогда, когда они остановились на привал. — Все, что существует во Вселенной, развивается, перетекает одно в другое, — ответил он. — И, по мнению мудрецов, золото является металлом, эволюция которого зашла дальше, чем у остальных, не спрашивай меня, почему. Я не знаю, мне только известно, что так повелось в мире. Но люди неправильно истолковали слова мудрецов. И золото, вместо того, чтобы быть символом развития, сделало знаком раздора. «Мир вокруг нас говорит на многих языках», — сказал юноша. «Раньше тихий крик верблюда был для меня только тихим криком. Затем он превратился в сигнал опасности. И, наконец, снова стал криком». — сказал Сантьяго, но тут же замолчал, сообразив, что алхимику и без него все это известно. — язнавал настоящих алхимиков, — продолжал тот, — они затворялись в своих лабораториях и пытались развиваться наподобие золота, так был открыт философский камень, ибо они поняли, что если развивается что-то одно, то изменяется и все, что находится вокруг. Другие нашли камень случайно, они были наделены даром, и души их были более чутки, чем у прочих людей, но такие случаи не в счет, они слишком редки. А третьи искали только золото, им так и не удалось открыть тайну. Они забыли, что у свинца, меди, железа тоже есть свой путь, а тот, кто вмешивается в чужую судьбу. Никогда не пройдет свою собственную. Эти слова алхимика прозвучали, как проклятие. Потом он наклонился и поднял земли раковину. «Когда-то здесь было море», — сказал он. «Да, я догадался», — ответил юноша. Алхимик попросил его приложить раковину к уху. Сантьяго в детстве часто делал так, и сейчас вновь услышал шум моря. «Море по-прежнему...» В этой раковине, ибо оно следует своей судьбе, и оно не покинет ее, пока в пустыне вновь не заплещутся волны, они сели на коней и двинулись в сторону египетских пирамид.